Глава 12 От чаепития до храма. И вроде бы неприлично так смотреть на гостя, но я понимала, что не могу отвести взгляд, а вечер прекращает быть томным. Кентара стоял напротив, смотрел невозмутимо, только в уголках губ спряталась улыбка. Черные прямые волосы, зачесаны назад, явно частично прихвачены заколкой, как и при первой встрече, но сейчас в сочетании с фиолетово-золотым хаори, джапонской шелковой накидкой с рукавами, строгими брюками и белым букетом орхидей. Просто нет слов. В карих глазах скользнуло что-то необъяснимое, но однозначно нечто между «рад встрече снова» и «ну что, приступим?» «Это вам», — произнес он и протянул мне цветы. Голос сейчас напоминал рокот морских волн на южном побережье. Прямо под бесконечно чёрным небом, усыпанным множеством звёзд драгоценностей. Не зря говорят, что всё колдовство расцветает именно на юге, среди морской соли и ветра, знающего тысячи тайн. «Благодарю», — улыбнулась я и взяла цветы, посторонившись. «Проходите». Аромат такой, что голова идёт кругом. Вопрос только один. Это такая реакция на орхидеи или на господина дайгу? «Неужели проснулось моё женское естество, которое решило, что деловой разговор можно из гостиной перенести в спальню? В конце концов, кто сказал, что постель – плохое место для разговоров?» Приходится тут же одёрнуть себя. Воображение слишком разыгралось. Видимо, сказывается, что долгое время отказываю себе в компании представителей мужского пола. «Марч, веди себя пристойно!» – одёрнул меня внутренний голос, намекая, что не надо совращать адвоката покойного мужа. Всё же это как-то неприлично. Я незаметно выдохнула, стараясь не глядеть на божественные чёрные волосы, спускающиеся ниже лопаток на спину и временами обтянутую тёмной тканью подтянутую задницу. Да, многие мужчины глубоко заблуждаются, что женщины туда не смотрят, а только в глаза. Для многих будет огромным открытием, что тело мы тоже оцениваем по всем параметрам. Кентара, словно что-то почувствовав, бросил взгляд через плечо. «Что-то случилось, Марджори?» «Если он будет и дальше использовать подобный тон, то мне понадобится спрятанный в верхнем ящике стола веер». Наигранно встрепенулась, искренне надеясь на то, что не слишком заметно, как я изображаю себя грациозную лань. «Всё в порядке», – заверила его самым сладким голосом, на который была способна, и указала на гостиную. «Располагайтесь с удобством. Я сейчас поставлю цветы и приду» тара кивнул и скрылся в гостиной я быстро метнулась на кухню так надо глядеть в оба почему у меня такая реакция где то есть амулет с приворотным зельем или еще какая гадость обычно меня мгновенно возбуждает счет в банке а не харизматичный джапонец последнему надо обычно постараться а ласковая тр магического слуха ласкает слух сильнее чем бархатистая я люблю тебя а тут что такое И нет рядом Изи, который фыркнул бы в нужный момент. Не тащить же в гостиную зеркало, чтобы Кагами мог посмотреть на гостя и отпустить гадкий комментарий, развеивая туман в моей голове. Орхидеи я оставила в вазе на кухне. Если это их аромат наводит любовный дурман, то лучше пусть побудут тут. От греха подальше. Но когда я вернулась в гостиную, то стало ясно. Дело не в цветах. Дело в Марджори Шитара. «Вы на меня так смотрите, словно решаете, съесть сейчас или замариновать немного и оставить на потом», заметил он, снова чуть улыбнувшись. «Это сейчас было обвинение в склонности к каннибализму или всё же намёк, что неплохо бы поужинать?» уточнила я, приблизившись и разливая чай, вспомнив, что ради приличия надо побыть радушной хозяйкой. «Скорее попытка обезопасить себя», – отшатнулся Кентара, взяв свою пиалку и поведя носом. «Ммм, чудесный купаж! Любите необычные сочетания?» «Ещё бы я помнила, что там, как не выпендривалась, а всё равно подхватила первый попавшийся сбор». «Не то слово», — тем не менее ответила как можно более доверительно. «Знаете, никогда не откажусь попробовать что-то новенькое». Красивая изогнутая бровь, словно нарисованная углем заломилась в немом вопросе. Ничего такого не сказала, но Кентара смотрит так, будто только что получил неприличное предложение, и жалеет, что не успел его сделать первым. «Звучит интересно», – задумчиво сказал он, будто оценивая что-то, что было для меня непостижимо. «Но это хорошо. Что вы имеете в виду?» – уточнила я, не отводя от него взгляда и поднося пиалку к губам. «Чай и правда хорош. Мята, липа, кусочки манго, цветы апельсина. Чудное сочетание. Жаль, еще горячее, придется подождать». Кентара улыбнулся. «Сто из ста! Такие улыбки надо запретить сводом законов Шавасаки!» Пиалка в его длинных пальцах тоже замерла, а вот в карих глазах, кажется, уже забушевала буря. До меня только сейчас дошло, что он меня тоже оценил со всех сторон и явно остался доволен увиденным. «То, что у Алона хороший вкус!» — наконец-то сказал Кентара. «Так-так, у Алона. Не у господина Нуаха, не у моего клиента». А вот так, по имени просто. Давно друг друга знают? Общаются не только по работе? Очень интересно. Вы мне льстите, сказала я. Вы слишком хорошо знаете себе цену, Марджоре, чтобы лезть хоть что-то значило. Улыбнулся он одними глазами и сделал глоток. Я повторила за ним. Что ж, с Кентара Дайгу сложно спорить. Он прав. Пустой похвалой и сладкими речами меня не взять. Время, отведённое на приветственное растягивание, истекало. Надо переходить к делу, это и польза, и не буду отвлекаться на мысли, которые совсем не к месту. «Кентара, мне нужны ответы», — наконец сказала я, глядя прямо на него. «Если вы решили мне помогать, то нужно играть на одном доси, дабы разный ритм не дал остальным понять, что мы ничего не знаем друг о друге». «Хотите познакомиться поближе?» Тут же поймал он мою оговорку, будто выскользнувшую из гнезда птицу. «Возможно», – ровно сказала я, – «но сейчас меня волнует Алон и его наследство». На лице Кентара промелькнуло разочарование, но тут же появилась деловая сосредоточенность. «Так тебе и надо, господин адвокат. Сначала дело, потом тело». Как ни странно, больше ни в словах, ни во взгляде Кентара не было ничего намекающего на шашни. «Работа значит работа», хотя уже не было сомнений, стойко он на меня сделал такую же, как и я на него. «Что ж, Марджери, вот что у нас получается. Ваши свёкры в любом случае будут настаивать на прохождении ритуала. Но это опасно, говорю сразу». От слов стало холоднее, будто я уже стою в склепе Нуахов. «Запретные артефакторы — это не тот род, с которым хочется прогуляться под ручку лунной ночью. От них стоит держаться подальше». «Намекаете, что не стоит вообще туда идти?» — уточнила я, отставив пиалу. Кентара хмыкнул. «Другая на вашем месте спросила бы, нужно ли в таком случае отказаться от денег Алона?» «Я не другая», — улыбнулась так, что сразу стало ясно. «Играю до конца». «Марджори, скажите честно, вы настолько любите деньги, или вам не нравится, что кто-то хочет сорвать вашу сделку с Алоном?» Прямо спросил Кентара. «Хороший вопрос, правильный». «И то, и то», — честно ответила я. Наш договор купли-продажи, тьфу, о заключении брака, касается только нас двоих. Не юдит, не давит, в нём участие не принимали и принимать не будут. Даже если появится угроза вашей жизни? Я Шихатори, напомнила ледяным голосом. Поэтому ещё большой вопрос, кому именно будет угроза? В карих глазах Кентара вспыхнул одобрительный огонёк. «Цук побери, вы мне однозначно нравитесь». «Дорогой мой адвокат, если бы я была мужчиной в этой одежде, ты бы без всяких слов понял, что тоже нравишься мне». «Рада это слышать», – кивнула я, сохраняя на лице невозмутимость и наливая чай по второму кругу. «Поэтому буду бесконечно благодарна вашим советам, как поучаствовать в милом мероприятии тётушки Юдиты и дядюшки Давида и при этом остаться в здравом уме, не лишившись каких-то частей тела». Он переплёл пальцы. Мой взгляд невольно задержался на них. Интересно, играл ли Кентара на каких-то струнных инструментах? С такими пальцами у него была бы тьма поклонниц. «Документально оформлено верно, не подкопаться», — сказал он. Алон оформлял всё в нашей конторе, пользуясь услугами джапонских юристов. Я задумалась. Так, что у нас выходит в таком случае? Джапонские законники известны своей щепетильностью и основательностью. С ними сложно спорить, потому что практически на каждый тезис будет свой пункт с массой подпунктов. С тленавивскими в этом плане полегче. Талмуды законов будут потоньше, но тут у всех вход ход идет врожденный талант крутить законы так, что не будет ничего нарушено, и в то же время одобрено то, что надо клиенту. Не зря же говорят, дай тленавивскому адвокату всего два выхода, и он появится из третьего. Всегда были эпичными дела, когда сходились джапонский защитник и тленавивский обвинитель в суде. И наоборот, не слушание, а просто особый вид искусства. «Понятно. То есть, вероятно, меня хотят убрать физически?» Кентар откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Я бы опустил это, вероятно, Марджери. Но ахи – талантливые артефакторы. Они сделают так, что вы не переживете ритуал, но при этом выкрутятся, поверьте. В итоге эта прекрасная квартира и кот еще и отойдут им». «Что?» Я чуть не выронила кусочек желейного лакомства, которое взяла из вазочки. «Моя квартира? Мой кот?» Кентара кивнул. «Есть такой закон в Тленавиве, что имущество почивших детей переходит к родителям, как и родителей к детям. Вы вдова Алона, значит, и все ваше...» Я выставила вперед ладонь, давая понять, что не стоит продолжать. «Ничего, ничего они не получат!» Слово Шихатори. «Поэтому давайте не ходить вокруг да около и определяться, что мне нужно, чтобы обойти их козни». Теперь меня уже распирала злость. Я прекрасно понимала, что можно распрощаться, написать отказ от наследства, хорошенько запереть дверь и снова заняться своими урнами. Но интуиция подсказывала, что от меня так просто не отстанут. Кентара помолчал, потом кивнул, явно еще раз одобряя мой настрой. Алон позаботился об этом, оставил кое-какую защиту в храме бога тени Кагенаками. У меня есть камень-ключ, который позволит отпереть нужный ларец так, чтобы за нами не гнались все жрецы Шавасаки. Нашел место, — проворчала я. На лице Кентара появилось удивление. Что вы имеете в виду? Не обращайте внимания, личное. Отмахнулась я и тут же, помедлив, уточнила. Вы говорите, что Алон позаботился, то есть он предполагал, что может возникнуть подобная ситуация? До сих пор предполагает отрешенно произнес он предполагает минута то есть я в миг перехватила запястье кентара и сжала алон жив он внимательно изучил мои пальцы на своей руке не торопясь с ответом а потом медленно поднял глаза и красивые губы дрогнули в такой улыбке что мне одновременно стало и жарко и холодно Любая прогулка, когда дело к ночи, в храм Бога Теника Генаками – это совсем не то времяпровождение, на которое хотелось бы рассчитывать в такой компании. Хотя, будем откровенны, конкретно в этот момент мне было вообще не интересно в какой компании я иду. Информация, полученная от Кентара, вышибла из седла, все мысли крутились только вокруг сказанного. Итак, Алон Ноах жив. Нет, для меня это не сюрприз. Было ясно, что он не собирается в подземные реки еще с начала нашего знакомства, иначе не пошел бы столь кривым путем. Можно смеяться, можно удивляться, но женитьба на Шихаторе, которая далека от свежей юности, имеет характер и большие неприятности в прошлом, это совсем не то, с чем стоит связываться джентльмену из хорошей семьи». И в то же время Алон все просчитал верно. Такая, как Марджери Шитара в точности выполнит свою часть сделки. Не будет незапланированной влюблённости, попытки казаться хорошей или чего-то ещё. Сантименты – это отлично, но только тогда, когда не мешают делу. Осень уже вовсю тянулась своими сухими руками, хватала за руки и ноги, пропуская по венам земляную сырость и дыхание предстоящих заморозков. Неделя духов только началась, поэтому пока было тихо. Во всяком случае, никто не пытался перехватить нас на пути, неуместно пошутить или же напугать маской Йокая. В какой-то момент мне показалось, что на скамейке у фонтана стояли т держащий в руках чашку с чаем, и Изя, нахально крутящийся у его ног и норовящий вползти по колену. Поначалу хотелось подойти и шепнуть, что можно возвращаться, но потом... потом передумала. Чем меньше людей знает, что рядом со мной т тем лучше. Кто знает, у кого какие связи. В таком вопросе лучше быть поосторожнее. Верно говорят. Век живи, век учись. Жаль, что век Шихатори куда меньше. Поэтому приходится многое узнавать на ходу и пытаться это как-то использовать. И Алон-Ноах – загадка, с которой я пока не могу понять, что делать. Судьба подкинула ее камнем преткновения на дорогу, которая и так состоит из рытвен до да ям. «И с какой же целью он это сделал?» – тихо спросила я, шагая рядом с Кентара. Нога немного поехала вперед на опавших листьях, но меня тут же ловко подхватили, не дав потерять равновесие. «А вы как думаете, Марджири?» В тоне явно сквозит смешок. «Такой вы же умная, госпожа Шитара. Пошевелите серым веществом». Только вот вещество отказывалось служить на благо своей хозяйки. «Хм...» – протянула я. «Он не в ладах со своими родителями? Влез туда, куда не просили? Не хочет иметь дело с законом, который потом будет иметь его?» Кентара тихо рассмеялся. «Грубовато, но так в стиле некроманских родов». «В одном вы, безусловно, правы, Марджори. Алон не в ладах с Юдит и Давидом, скажем так, у них разные взгляды на некоторые вещи». «Но умирать, чтобы показать несогласие, не кажется ли слишком радикальным способом?» «У всех свои способы», — философский заметил Кентару. «Ещё немного, и покажется храм Кагенаками. Здесь как-то темнее и холоднее. Засадили всё деревьями и кустарниками, за любым из которых может притаиться кто угодно». Храм светился, будто золотая луна, только-только поднявшаяся в небеса. Внутренние дворики были освещены садовыми масляными фонарями. Каждая ухоженная дорожка так и притягивала взгляд. «Зайди, путник, постой и отдохни. Прислушайся к ветру и звездам, поймай скольжение теней по загнутой крыше храма. Почувствуй настроение бога тени. Он неплохой и нехороший. Он плут и насмешник, а еще его мысли скрыты тенью». Настолько плотный, что из неё можно сшить кимоно. Я остановилась перед воротами, раздумывая, правильно ли поступаю, что иду в храм ночью. Интуиция подсказывала, что в этом нет ничего такого, ведь Кентара ведёт меня по делу. Но в то же время... «Что-то не так?» — мягко спросил он и внезапно положил руку на плечо. По моему телу пробежала дрожь. Всего на секунду, но его карие глаза стали чернее ночи. Я помедлила а потом выдохнула. «Мне немного не по себе. Вы знаете, что у Кагенаками специфический характер и чувство юмора?» Красивая изогнутая бровь медленно приподнялась в удивлении. «Что вы говорите? Никогда бы не подумал!» «Мне кажется, или всё же сквозит хорошо скрытая насмешка?» «Но по лицу ничего не понять. Оно совершенно бесстрастно». Возможно, вопрос немного бестактен. Вдруг для Кентара Дайгу Кагенаками единственное божество, которому он зажигает тонкие жёлтые свечи на домашнем алтаре и поливает жертвенным вином подношения. «Прошу прощения, если за дело неосторожным», – пробормотала я. «Никаких проблем», – хмыкнул Кентара. «Все боги немного своеобразны, поэтому ничего такого». Он протянул мне ладонь. «Идёмте, Марджори, ничего не бойтесь». «Даже если Кагеноками решит пошутить, я могу дать ему отпор, вас никто не тронет». Обещание прозвучало настолько неожиданно, что я только и смогла уставиться на него широко распахнутыми глазами. Но потом перевела взгляд на ладонь и медленно вложила в нее свою. «Что ж, попробуйте, господин адвокат, временами сильной и независимой Шихатори тоже хочется побыть той, кого могут защитить». Мы вошли на храмовую территорию, никого рядом не было. «А где жрецы?» – тихо спросила я, припоминая свой последний визит. «Скорее всего, проводят вечернюю молитву», – ответил Кентаро, пытаясь высмотреть хоть кого-то. «Ладно», – он встряхнул волосами, и золотистые отблески скользнули по чёрному шёлку. «Нам всё равно в хранилище, там обязательно кто-то будет». Я молча кивнула и последовала за Кентаро. «Что ж, доверимся господину адвокату. Тут он точно разбирается лучше меня». По пути нам никто не встретился. Размышляя, стоит ли напрячься или нет, я едва не споткнулась о порожек. Кентара успел подхватить меня под локоть, талию и практически под грудь. «Марджори, осторожнее!» В голосе искреннее беспокойство, темные глаза абсолютно серьезны. Но готова поклясться своей джу, что на их дне пляшут смешинки, словно тающие огоньки. «Спасибо, что не дали расквасить нос на пороге храма, Кагенаками точно бы оскорбился, если б прихожанка явилась в таком виде, будто только вышла из уличной драки. Кентаро тихо рассмеялся, бархатно и завораживающе. Не думаю, Кагенаками знатно бы повеселился. Уж кто-кто, а он терпеть не может скучных ритуалов и занудных молитв. И откуда он только знает? Впрочем, подумать об этом не дали. Мы вошли в узкий темный коридорчик, наполненный ароматом благовоний. Преодолев некоторое расстояние, оказались в маленькой комнатушке, больше походившей на пещерное углубление, нежели нормальное помещение. Там сидел иссушенный временем жрец в оранжевом одеянии. Гладкая лысина отражала свет дрожащего светильника, наполненного божественной джу. На крючковатом носу умостились круглые очки. Взгляд жреца направлен на колонку светских новостей в газете. На запястье левой руки намотаны черные четки во славу кагенаками. В пальцах правой зажата сигара. «Кажется, я многого не знаю про порядки в храме бога тени». «Добрый вечер», – поздоровался Кентаро. «Я хочу забрать содержимое ячейки Алона Нуаха». «Все хотят», – ответил жрец, не поднимая глаз от газеты. «Я, честно говоря, чуть не потеряла дар речи. Однако манера поведения...» «Ячейка 359». Невозмутимо добавил Кентара и показал правую руку с массивным перстнем, сверкнувшим красным камнем. Жрец всё же посмотрел на нас. Уголок губ искривился в усмешке, смысл которой для меня остался непонятен. Но Кентару вёл себя, как ни в чём не бывало, значит, всё идёт как надо. «Господин...» — маленькая пауза. «Дайгу. Вы уверены, что пришло слово? Алон очень бережно относился к этой вещи, сами понимаете». «Почему-то очень сложно избавиться от ощущения, что говорят одно, но подразумевают совершенно другое. Может быть, это просто мои фантазии? Наверное, запах благовония действует как-то странно». «Хранитель, давайте придём к согласию мирным путём!» – произнёс Кентаро, облокотившись на стену и сложив руки на груди. «Это можно!» – невозмутимо кивнул жрец и взял с ближайшей полки аккуратный ящичек, изрисованный иероглифами. «Согласие получается через пожертвование на храм». На лице Кентаро отразилось нечто похожее на «ну ты и нахал но при этом не возмущение, а скорее «восхищение?» «Какие сложные отношения!» Не говоря больше ни слова, он отчитал деньги и сунул в ящичек. Увидел укоризненный взгляд жреца и коротко бросил. «Больше, чем достаточно, хранитель тайн, теперь твоя очередь». Жрец поправил пальцем очки на переносице, посмотрел на ящичек, что-то пробурчал и поставил его на полку. А потом исчез. Я только охнула. «Кентар, что происходит?» «Не переживайте, Марджори, это всего лишь тайная дверь, но выглядит очень эффектно, согласен». Жрец появился спустя некоторое время, вручив нам шкатулку. «В целости и сохранности! При выходе не забудьте поблагодарить Кагенокамии, «И омочить ладони в воде священного пруда!» Кентару кивнул и... всего на секунду, но я увидела, как на его красиво очерченных губах мелькнула улыбка. «В какие игры они играют? Или господин адвокат просто очень хорошо знает этого хранителя?» «Ладно, не мое дело». «Марджори, идем!» — обратился ко мне Кентару. Шкатулка в его руках сияла золотисто-коричневым светом. «Оставим мне учтивого хранителя вместе с его сокровищами и сплетнями про разводы и измены звёзд музыкальных домов. Пока-пока!» — махнул нам жрец, явно ни капли не неуязвлённый такими словами. Сама не понимая, почему, я улыбнулась. «А он занятный, хотя характер ещё тот». Мы направились к выходу из храма. «Как это действует?» — поинтересовалась я. Кентара передал мне шкатулку. «Наденьте под одежду, с виду выглядит как обычная подвеска, но защищает от джунуахов». «Как любопытно!» – пробормотала я. Несмотря на занудство жреца, ладони в пруду мы омочили и поблагодарили Бога. Кентаро все проделывал с невозмутимым лицом. Стоило только выйти за территорию храма, как нас окликнули. В нескольких шагах стоял другой жрец. «Подождите меня, пожалуйста, Марджери!» – произнес Кентаро и направился к нему. Они какое-то время говорили, потом отошли дальше. Кентаро только показал жестом, что скоро вернётся. Ветер поднялся сильнее, пробирала теперь основательно. Я переминалась ноги на ногу и про себя костерила, на чём свет стоит всех жрецов, ноахов и мерзкую погоду. Откуда-то донеслось жалобное мяуканье. Я нахмурилась. Кошка не может слезть с дерева или что? Сделала несколько шагов вперёд, чтобы хоть что-то рассмотреть. За спиной кто-то утробно зарычал. И в мое плечо впились острые зубы.